С 1794 года Кутузов в Петербурге. Для его семьи начинается счастливое десятилетие мирной жизни. Но мирной ее можно назвать лишь относительно. В 1796 году на троне Екатерину II сменяет Павел I. Суворовцев полностью заменяют гатчинцами. Кутузова отправляют в Швецию. Суворов непримиримо отстаивает свои позиции. Сосланный Павлом Первым в село Кончанское и затем вызванный к войскам, когда иного выхода не было, он вновь покрыл славой русское оружие в Альпах. Но в России Суворова ждала новая опала и смерть в полном одиночестве в квартире родственника на Крюковом канале. Боясь царского гнева, к нему почти никто не смел прийти. Перед самой смертью к Суворову буквально прорвался Багратион, да Кутузов в каждом письме из-за границы запрашивает с волнением о своем учителе и друге. Суворов умер. Плакали русские солдаты, герои беспримерных суворовских походов. Плакали выпистыванные им офицеры в глубочайшей скорби проводил своего генералиссимуса русский народ. В последний путь его провожали все ближайшие друзья Кутузовых. Шишков, Шаховской, лишившийся руки в одном из сражений под предводительством Суворова, Державин. Последний не побоялся обвинить Павла I в смерти мужественного полководца. Восторжествовал и усмехнулся внутри душой своей тиран, что гром его не промахнулся, что им удар последний дан непобедимому герою. Но и Павлу оставалось жить меньше года. В темную мартовскую ночь 1801 года заплаканный Александр I вышел из спальни, где лежал его задушенный отец, и дрожащим голосом сказал караулу солдат Семеновского полка. «Батюшка скончался по плексическим ударам. Вы при мне будете, как при бабушке». Для видимости он приближает к себе суворовцев. В придворном кругу часто повторяли слова Екатерины Второй, которые она произнесла перед отправлением Кутузова в чужие края. «Надобно беречь Кутузова. Он будет у меня великим генералом». Александр I назначает Кутузова генерал-губернатором столицы, но вскоре высказывает неудовольствие за неисправности в полицейской службе и в августе 1802 года удаляет его из Петербурга в деревню Горенки Волынской губернии. Судьба Суворова при Павле I повторилась для Кутузова при его наследнике. Снова разлука с семьей. Кутузов старается наладить хозяйство в имении и пишет Екатерине Ильинишне грустные письма. «Посылаю, мой друг, тысячу рублей, и еще сколько могу посылать буду до отъезда своего». Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено. Иногда, ей-богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю Божию. Видя же себя в таких летах и здоровье, что другого имения не наживу, боюсь проводить дни старости в бедности и нужде, а все труды и опасности молодых лет и раны видеть потерянными. И эта скучная мысль отвлекает меня от всего и делает неспособным». Екатерина Ильинична не могла уехать с мужем в деревню по положению придворной дамы. И потому, что нужно было вывозить в свет и выдавать замуж подраставших дочерей. Нужны были и деньги на приданное. Но хорошее воспитание, доброта и разнообразные таланты а также отцвет кутузовской славы помогали им составлять хорошие партии. В 1798 году старшая дочь Просковья, годы жизни 1779-1844, выходит замуж за сенатора Матвея Федоровича Толстого, годы жизни 1772-1815 становится матерью большого семейства, радуя своих родителей внуками, восемь сыновей и внучками, две дочери. За генерал-майора Хитрово выходит замуж вторая дочь, Анна, годы жизни 1782-1846. И, наконец, приходит черед третьей дочери, Елизаветы. «Годы жизни» 1783-1839. Живость характера, бесконечная доброта и внимание к родителям выделили ее среди сестер. Она была любимицей отца, с которым до конца его дней сохранила самые близкие и доверительные отношения. Несмотря на то, что любимая дочь Кутузова была пожалована во Фрейлины в беспокойное время царствования Павла I, молодость и случай защитили ее от заботы императора и выдачи замуж по его произволу. Елизавета Кутузова вышла замуж по взаимной любви в самом начале правления Александра I, 6 июня 1802 года девятнадцати лет от роду и навсегда осталась под покровительством всех высоких особ во главе с вдовствующей императрицей Марии Федоровной, присутствовавших в придворной церкви Павловска на ее свадьбе со штабс-капитаном инженерных войск Фердинандом Федором Ивановичем Тизенгаузеном. Брак был счастливым. В 1803 году родилась дочь Екатерина, в 1804 году – Дарья. У Кутузова сын умер ребенком, и он считал своего зятя Фердинанда за родного сына. В каждом письме видна его любовь к этой молодой семье. «Итак, ты мать, дорогая Лиза, люби своих детей, как я люблю моих, этого довольно Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или лучше сказать, за большое письмо. Благодарю за комплименты, которые он, Лизоньки, делает Ежели быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд. Конец XVIII века и начало XIX можно назвать рассветом семейной жизни Кутузовых и их разнообразных интересов. Они радовались видя виде счастья старших дочерей. Именно в эти годы окрепли дружеские связи с любезным их сердцу миром литераторов и театральных деятелей. На рубеже 18- 19 веков Читакутузовых была близка литературному салону Державина. Собирались по воскресеньям. Обычно присутствовали Богданович, Оленин, Львовы, Вильяминов, Капнист, баснописцы Хемницер и Крылов. Позднее в Державинский кружок вошли Шишков, Хвостов, Шаховской, Шихматов. В 1807 году начались литературные субботы, предтечи будущей беседы любителей российского слова собирались поочередно у Державина, Шишкова, Хвостова, Захарова. Чем близка была Кутузовым эта литературная среда? Прежде всего тем, что там очень сильно была выражена русская ориентация. С другой стороны, почти все члены этого кружка отдавали большую дань театру. Круг Державина-Львова, переросший потом в беседу, был местом, где встречались интереснейшие люди своего времени, объединенные любовью к своему отечеству, чувствами возвышенного патриотизма. Там создавалась тесная, дружеская, литературно-театральная обстановка, где такие люди, как супруги Кутузовы, почитались как пример гражданственных и семейных добродетелей.